Глава десятая «Нам не о чем говорить», — глядя в сторону, отвечает Ингар и разворачивается, явно намереваясь присоединиться к разминающимся у стены парням. «Эй!» «Стою на его пути, хотя страшновато собой останавливать такого громилу. Поджав большие губищи, что только больше выпячивает клыки, Энгар смотрит поверх моей головы. Гадак приподнимается на цыпочки и почти рычит. «С дороги, человечка!» «Полегче!» Валарион моментально оказывается рядом. «Без пренебрежительного указания на расовую принадлежность!» Лицо Гадака перекашивает, но он справляется с гневом и улыбается, в голосе появляются елейные нотки. «Ну что ты, я всего лишь констатировал факт!» Ингар снова делает шаг в сторону парней. Ободрённая поддержкой Валариона, я переграждаю гиганту путь. Он опять не удостаивает меня взглядом. «Да что ж такое?» От напряжения у меня почти срывается голос. «Зачем ты это сделал?» От негодования и злости на то, что он на меня не смотрит, хочется тряхнуть его хорошенько. «Валерия, что случилось?» Тихо уточняет Валарион. «Я ничего не делал», — огрызается Ингар. давай это идём и поговорим». Стискиваю кулаки, почти шепчу. «Просто объясни, зачем ты солгал?» Он обжигает меня злым и каким-то испуганным взглядом отступает. «Это ты объясни», — взвизгивает Гадак и становится между нами. «Зачем ты напала на уважаемую Вильгету, а? И чего ты сейчас добиваешься?» «Я не нападала». «Ингар всё видел!» — подскакивает Гадак. «Видел своими глазами!» «Это неправда. Он не мог видеть. Он из солидной семьи. Его дед Саргон, вельгета из почтенного рода Кофран. Разве станут они лгать и рисковать местом в Академии из-за какой-то... какой-то...» Он косит взгляд на Валариона и буквально выплёвывает. «Не местной!» «Но я её даже пальцем не тронула!» «А вы...» пришлые из непризнанных миров, всегда не виноваты. Являетесь в наш благородный мир со своими дикими порядками, нелепыми вещами, живёте за насчет, паразитируете. Гадак!» Возмущённый Валарион краснеет до кончиков острых эльфийских ушей. «Они же все ущербные!» — шипит Гадак. «Тренировка не место для разборок. Бальтар, оказывается, подбежал к нам сзади». Чуть раскрасневшийся, он дышит ровно и в целом выглядит спокойно, как скала. Только взгляд грозный. А прибывшие из непризнанных миров после обучения обычно оправдывают вложенные в них средства. «Да что далеко ходить? Наш наследный принц наполовину выходец из непризнанного мира. Гадак. Хочешь сказать, что наш наследный принц ущербный?» Гадак сереет, а глаза, наоборот, краснеют сильнее. Нет. мямлит он. Кашлянув повторяет громче. «Нет, я вовсе не это имел в виду, я...» Передёрнувшись, он расправляет плечи. «Мы сейчас говорим не в целом, а об этой агрессивной и неуправляемой... Ты агрессивных и неуправляемых, похоже, не видел», — взвиваюсь я. «Смотрите, она мне угрожает!» Гадак указывает на меня острым пальцем. «А ты что, уже испугался?» рявкает наставник Дарион. Он окидывает взглядом нас и стоящих в стороне парней, наблюдавших за спором, но не вмешавшихся. Чуть дольше смотрит на принца Сарана, небрежно опёршегося на брусья. «Как погляжу, тут одним энергию девать некуда, а у других её слишком мало, чтобы порядок навести. Всем семь пять кругов, бегом, вне очереди. Ну, что стоите? Вперёд!» И все безропотно побежали, даже принц. Наставник пугает всё больше. Может, мне дадут пересдать тест? Магическая вышивка, наверное, просто замечательное направление. Тихое и спокойное. Валарион и Бальтар пристраиваются на пробежку по бокам от меня. Причём последнему приходится сильно придерживать шаг. Разглядывая маячущую впереди широкую спину ингара, Я пытаюсь понять, почему он меня оболгал. И не понимаю, я же ничего ему не сделала. От обиды на эту несправедливость даже дышать тяжело. От отчаяния меня спасает только молчаливая поддержка Бальтара и Валариона. Пока бегаем, подтягиваются четверо оставшихся участников группы, среди которых знакомое лицо — парень, набиравший гору всего в столовой. Они поглядывают на Дариона и топчутся на месте, не решаясь лишний раз подёргать руками или обхватить себя ими погреться. Дарион, уперев кулачища в бока, стоит нерушимой скалой и следит за нами сквозь грозный прищур. К концу пятого круга обиды и прочие переживания уходят на задний план, таково уж положительное влияние движения в целом и бега в частности. «Построение по росту!» — гаркает Дарион. Бальтару приходится отступить к началу шеренги. Валарион оказывается плечом к плечу со мной, а строй сразу за мной замыкает Гадак. От него исходит физически ощутимая злоба, и я сдвигаюсь к Валариону. «Ну что, девочки, настало время сделать из вас настоящих мужчин», бодро заявляет Дарион, скользя взглядом по шеренге. Наткнувшись им на меня, на миг зависает и выдает. «Тех, из кого это технически невозможно!» Он ещё на несколько секунд задумывается, нервно кашлянув, вскидывает руку, и в воздухе вырисовываются большие песочные часы. «Десять кругов! По полю бегом марш!» Часы переворачиваются, и песок резвой струйкой падает вниз. Так, похоже, забег на время. Я пока не остыла и не расслабилась, припускаю вперёд. Мышцы слегка ноют, но они ещё помнят утренние пробежки и выматывающие тренировки в секции, так что, поскрипев, позволяют держать хороший темп. Бальтар на этот раз убегает вперёд, а Валарион трусит рядом, и, судя по дыханию, к подобным нагрузкам будущий рыцарь не особо привычен. Словно угадав мою мысль, он виновато улыбается и разводит руками. Саран, Бальтар и Ингар дважды обгоняют нас и прибегают первыми. Дарион, отправив их разминаться на брусья, наблюдает за остальными. Никто даже не пытается срезать круг, и это лишний раз напоминает, что отлынивать тут не дадут. Мы с Валарионом, вымотанные предыдущим забегом, только-только вписываемся в отведённое время, останавливаемся возле наставника и, переводя дыхание, наблюдаем последних бегущих — сопящего и багрового от напряжения Гадака и бледно-зелёного обжору. Дарион бросает на меня короткий одобрительный взгляд и подступает к опоздавшим. Обжора падает на колени и хватается за живот. «Что у тебя, Герт? хмурится Дарион. «Что-то не то съел!» — сопит тот. «Говорил же, не наедаться перед тренировкой!» Дарион притоптывает ногой, но от вида сильнее бледнеющего лица сменяет гнев на милость. «Да, мисс Клайренс, сам дойдёшь?» Герт судорожно кивает. Раздаётся протяжное урчание его живота. Да, в столовой надо есть осторожнее. «Тогда вперёд!» — командует Дарьян и обращает грозный взор на Гадака. Больной, с несвойственной больным резвостью, скрывается в здании. Гадак мрачно смотрит на возвышающегося над ним наставника. «Значит, тебе нужно форму подтянуть», — тянет Дарьян. «Руки за голову!» на корточке и утиному круг по полю. Гадак исполняет, но так ненавидяще смотрит на меня, словно в его провале я виновата лично. Хотя, может, ему силёнок из-за наказания не хватило. Зал для тренировок большой, вдоль стен расположены маты. Дарьон строит нас напротив окон, встаёт перед нами и складывает руки за спиной. «Так, дева!» Натыкается взглядом на меня, и красивое лицо страдальчески искажается. Вздохнув, он продолжает. «Так, существа, сейчас будем отрабатывать базовую защиту без использования усилителя. Руки разводим в стороны, встаем в линию так, чтобы пальцы рук не соприкасались». Двустворчатая дверь резко распахивается, и мужчина в синей униформе выпаливает. «Срочное сообщение для его высочества Сарана!» «Свободен», — кивает принцу Дарион. Саран величественно, но быстро покидает зал и прикрывает двери. Кашлянув, Дарион рыкает. «Исполнять команду!» Мы живо расступаемся, вытягиваем руки. Гадак вновь опаляет меня ненавистью, хотя при перестроении я его ни капельки не потревожила. Дарион оглядывает нас и продолжает командным тоном. «Начнем с малой защиты!» На данном этапе тренируем заклинание вербально. Привязываем его к слову «щит». Для активации источника нужно представить пламя внизу живота, а затем при произношении «щит» представляем себя внутри скорлупы. Приступаем. «И все?» — хочется воскликнуть мне. «Так просто?» «Но я решаю сначала попробовать, ведь остальные исполняют». Где-то с двадцатой попытки меня окутывает прозрачная плёнка, немного искажающая обзор и приглушающая чужие восклицания щит. Магия. Я впервые осознанно применяю магию. Щит не выдерживает моей радости и лопается. "Валерия, хорошо", кивает заметивший мой успех Дарион и обращается ко всем сразу. "На этом занятии вы должны научиться статично удерживать щит. Не менее пяти секунд. За следующие полчаса тренировок я достаточно свыкаюсь с происходящим, чтобы каждое появление счета не вызывало у меня бешеного восторга. Свист останавливает очередное обращение к источнику, и я рассеянно поднимаю взгляд на наставника. Дарья отпускает висящий на шее свисток, проходит мимо нас, на некоторых указывая пальцем. «Ты, ты, ты! Идите в тот конец зала!» Остальные рассчитаться на первый, второй и встать напротив друг друга на расстоянии десяти шагов. Нас двенадцать в группе. Обоих принцев нет. Герд в больнице, Дарион отозвал троих. Прежде чем до меня доходит очередь расчитаться, понимаю, что пара мне — гадак. Вот гадство! Он старается шагать шире, но все равно ему приходится сделать шагов пятнадцать, чтобы присоединиться к вставшим напротив вторым. Гадак мерзко ухмыляется. Дарион встаёт между двумя группами, указывает на мою. «Правая шеренга по свистку активирует щит. Левая — он указывает на наших противников. Вместо щита представляет, как энергия сжимается в стрелу и направляет стрелу на свою пару. Атаку связываем с командой «Удар». «А если щит не выдержит?» — спрашивает кто-то из моей шеренги. «Селенок у вас мало. Без усилителя сильно покалечить не должны». Гадак, глядя на меня, ухмыляется еще мерзостнее. Что-то увереннее наставника насчет «сильно не покалечить» меня не успокаивают. «Наставник Дарион, а когда мы будем в атаке стихии вплетать?» Дарион переводит взгляд на задавшего вопрос долговязого парня, и тот отступает вглубь строя. когда до автоматизма отработаете работу с чистой энергией, чеканит Дарьен. Что бы вы там себе не думали, атака энергии хороша своей простотой и высокой скоростью активации. Хотите работать быстрее со стихиями? Тренируйте энергетический удар. Можно на магических манекенах в залах при общежитии. И сейчас выложитесь по полной. Он прихватывает висящий на шее свисток и внимательно смотрит на будущих атакующих. Сначала ваш партнер должен активизировать щит, только после этого атакуйте. И помните о паузах между активациями. За нарушения будут наказывать. Итак, по свистку. Пронзительно взвизгивает свисток, глядя в красные глаза ухмыляющегося Гадака. Я с возгласом щит накидываю защиту. Мир вокруг чуть искажается. «Удар!» — слаженно кричат атакующие. В нас летит что-то нечёткое, полупрозрачное. Невидимая плёнка встрагивает но выдерживает. Улыбаюсь. У Гадака нервно дёргается губа. С меня спадает защита. Гадак косится на Дариона, прикусывает губу. Похоже, хочет сделать гадость, но страшно. Снова свисток мущит, Удар полупрозрачной субстанции. Гадак зло смотрит на меня. Свисток выставляю щит. Слежу за лицом Гадака и прямо по выражению вижу. Вот он активирует источник. Вот концентрирует энергию, и она воплощается более ярким сгустком. Вот толкает его вперёд. Мой щит разрывается всплеском света, закручивается в сгусток и отлетает вперёд. Сгусток Гадака врезается в мою грудь, и она с ним расшатывает в разные стороны. Удар опал выбивает из легких воздух. Хорошо еще, что затылком приземлилась на мат. Пытаюсь вдохнуть. Это не я, верещит Гадак. Это все она, это чокнутая. Приподнимаюсь на локтях, он уже стоит, смотрит на меня и хоть лицо недовольное в брошенном на меня взгляде радость. Ну уж нет, наслаждаться своей болью не дам. Собрав всю волю в кулак, поднимаюсь с таким видом, словно ничуть не ушиблась. Гадака накрывает громадная тень Дариона. «Отрабатывай щит», — велит наставник и напротив меня. «Валерия, по свистку набрасывай щит. Не бойся, я ударю слегка». Слегка и Дарион кажутся несовместимыми, но куда же денешься? Он свистит, я, как и двое других парней, набрасываю щит. Первый и второй раз всё отлично, я даже улыбаюсь. Дарион несколько смущённо улыбается в ответ. Свистит. «Щит!» — вскрикиваю я. Меня окутывает щит, лопается и блеклым сгустком летит в Дариона. Он уворачивается, его сгусток толкает меня в грудь. Покачнувшись, удерживаясь на ногах, действительно ударил слегка. Задумчиво оглядев меня, сощурившись, Дарион кивает каким-то своим мыслям. «Иди к мисс Клэренс, пусть она тебя осмотрит. Если можно давать нагрузку на источник...» Он оттягивает рука в рубашке и смотрит на браслет. «Водный урок по некроманте у вас отменили. Значит, если можно заниматься, придёшь ко мне. Всё, шуруй в медицинский корпус». «Хорошо». Растерянная и обеспокоенная я прохожу к двери. «Она ещё и дефектная!» — бормочет Гадак. Глухой звук удара и его визгливая «Ай», хоть и слабая, но всё же утешение в этот миг испуга. Что со мной? Может, это из-за этой печати ректора? Это поправимо? За время переодевания в платье и путь до медицинского корпуса я успеваю основательно себя накрутить и заподозрить что-нибудь смертельное или разрушающее магический источник, без которого придётся очень тяжело в мире магии. Или, может, у меня расстройство, искажающее суть моего обращения к источнику? или спонтанное срабатывание магии без моего участия. Да мало ли что может быть. Мисс Клэренс, зову я, поднимаясь по рассвеченной витражными отцветами лестнице, по которой совсем недавно меня нёс арендар. Есть кто-нибудь? Лишь эхо моего голоса бродит по широким коридорам, стучится в закрытые двери. И где медицинская помощь, когда она так нужна? А вдруг мне резко станет плохо? «Мисс Клэрэнс, Степар!» — почти жалобно зову я. Дверь отворяется, и в коридор выглядывает мисс Клэрэнс. «Валерия? Что случилось?» «Меня послал наставник Дарион». Подойдя ближе, замираю. У неё встревоженный вид, и из тугого пучка торчит выбившаяся опрядь, а глаза подозрительно влажные. «С Гердом всё в порядке. Я отправила его отлёживаться в общежитие. Ему просто надо умеренно питаться». «А, нет, я не из-за него. Мой источник. С ним что-то не так. Я поставила щит, а он спал, и вместо этого сработал удар, хотя я ничего такого не хотела». «Проходи туда». Мисс Клэрэнс указывает на следующую дверь. «Ложись на кушетку, я сейчас подойду». И она печально опускает взгляд, торопливо исчезает в кабинете. «Похоже, я не вовремя». Но пару минут спустя, когда я, наконец, перестаю ерзать по холодной кожаной поверхности и устраиваюсь удобно, мисс Клэренс заходит с аккуратной прической, по-деловому собранная. Лишь легкая краснота глаз выдает ее недавние переживания. «Умница, Валерия! Все правильно сделала. А теперь закрой глаза, это не займет много времени». Закрытыми глазами, да и в волнении за свою дальнейшую судьбу, кажется, что она водит надо мной приборами целую вечность. «Я закончила», — внезапно произносит она эту фразу «вечность» спустя. «Можешь идти». От неожиданности я подскакиваю и чуть не выбиваю кристалл из рук мисс Клэренс. «Ой, простите, значит, со мной всё в порядке? Что произошло? Что не так?» Это из-за спонтанных активаций без браслета. Мисс Клэренс убирает кристалл в лежащую на тумбочке коробочку и защелкивает крышку. Такие активации часто приводят к непредсказуемому результату не всегда хорошему. В том случае источник изменился таким образом, что его можно активировать несколько раз подряд без пауз, Если тебе удастся развить эти активации до полноценных, как боевой маг, ты получишь неоспоримое преимущество в бою. Звучит оптимистично. Я спускаю ноги с кушетки. Если получится добиться стабильного результата, кажется, раньше существовали такие техники, надо обсудить это с ректором. Но пока никаких нагрузок на источник. А завтра? Завтра можно заниматься магией? М да. Но при отработке боевых заклинаний потребуется особое внимание. Лучше, если Дарья, он позанимается с тобой лично. Если больше нет вопросов, захвати букет и книгу, а не в твоей бывшей палате. И иди». Мисс Клоренц прижимает коробочку с кристаллами груди в безотчётном защитном жесте. «Что случилось?» Глядя в её печальные глаза, я ощупью влезаю в туфли. «Сегодня ночью сектанты уничтожили деревню на нашей восточной границе. Там что-то серьёзное, даже наследника вызвали». Сердце пропускает удар, невольно сжимая запястье с меткой арендара. «Но хуже то, что сейчас творится возоранее», — глухо продолжает мисс Клэрэнс и всё крепче прижимает коробку груди. «Помнишь, я говорила про попытку сектантов провести ритуал?» Так вот, все убитые во время ритуала жители поднялись нежитью. агдана нашего профессора некромантии и ещё нескольких профессоров вызвали успокаивать разбежавшихся мертвецов. Вот так страшилки одним невесёлым днём могут стать твоей ужасающей реальностью. А Заран далеко? Да, — так тяжело вздыхает мисс Кларенс. и так печально смотрит в сторону, словно её огорчает, что зомби поднялись где-то далеко от нашей академии. А на границе с сектантам удалось провести ритуал? И в чём он заключается? Поднятая нежить — это последствия неудачного ритуала? Не знаю. Ничего не знаю. Раньше таких ритуалов не прерывали. Трудно сказать, из-за него поднялась нежить или нет. А вести с границы пока нет. знаю только что сектанты пытаются открыть порталы порталы куда в бездну ее глаза огромные от страха лицо бледно порождения бесны это жуткие твари армия пытается это остановить но никогда прежде сектанты не действовали в таких глобальных масштабах это просто судорожно вдохнув мисс лоренс усилием воли составляет себя улыбнуться ладно не стоит хранить всех раньше времени это все далеко от нас и туда отправлены самые сильные маги мира все будет хорошо последняя кажется она говорит больше себе чем мне вы в порядке осторожно интересуюсь я уж больно она встревожена наверное у нее родственники где то там или друзья все хорошо натянуто улыбается мисс клаенс «Ты иди, мне ещё мобильный госпиталь подготовить нужно!» Она вздыхает, снова пытается улыбнуться. Похоже, ей всё же нужна моральная поддержка, но сильно навязываться как-то неудобно. «Спасибо за помощь!» Кивнув, я неторопливо покидаю сначала палату, затем прихватив цветы и книгу о драконах коридор. Мисс Клэренс так и не окликает меня. Где-то в глубине здания раздаётся цокот, а потом приглушённая механическая. «Лекарства категории А упакованы». «Хорошо, Степпер. Давай сформируем блок Б. Приспичило же сектантам влезть, когда я сюда попала. Сидели бы дальше в своём подполье, дали мне отучиться, и тогда тебя, как боевого мага, могли бы отправить на борьбу с ними». Сварливо отзывается здравый смысл, и я с ним согласна. Хорошо ещё, что я просто студентка. Выйдя на крыльцо, глубоко вдыхаю тёплый и по предгрозовому влажный воздух. По небу стремительно, будто убегая от кого-то, тянутся свинцовые облака. Сама природа, кажется, предупреждает о надвигающейся угрозе. Поднимается ветер, треплет деревья аллеи, цветы в корзинке, мой подол и подолы других студенток, волосы. Это буйство заставляет всех прибавить шаг. Я не исключение. Спасительная дверь в общежитии маячит впереди, когда сзади раздаётся довольный голос. «Ну, наконец-то, моя сладенькая! Я уже заждался!» Иду дальше, ведь это явно не меня окликают. «Валерия, радость моя, ну не дуйся! Ну оглянись!» Оторопев от такой наглости, оглядываюсь через плечо. Ко мне плавной походкой скользит улыбающийся во все зубы и клыки оборотень, тот самый, который между ног получил. «Тебя что, опыт ничему не учит?» Гневно уточняю я. Он задирает сюртук хлопает себя по металлическому гульфику, пристёгнутому к бёдрам кожаными ремнями. Оборотень улыбается ещё шире. «Моя горячая крошка, к встрече с тобой я готов». Цветы жалко. Но может, корзинку с цветами ему на незащищённую голову надеть и пнуть в живот. Хотя с длинным подолом я так ногу не задеру. Но можно ударить по коленной чашечке. Да, сначала корзинку на голову, потом по колену и бегом в комнату. О, сколько страсти в твоём взоре, моя сладенькая! Нет, цветы не жалко. Крепче сжимаю корзину. Генрих Дольф! Разносится по улице гневный женский крик. Так вот, кто разобрал доспехи! Вытаращив глаза и пригнувшись, оборотень закрывает гульфик полами сюртука варвар верни гульфик на место вопит все тот же голос до скорой встречи сладкая оборотень на бегу длинни в руки в лапы прыгает в кусты и уносится прочь на четырех лапах «Генрих Дольф! а ну стоять! гульфик отдай но генриха и след простыл и даже хвоста вдали не видать поворачиваюсь На крыльце, глядя вслед умчавшемуся оборотню, стоит пожилая женщина в сером, трепещущем на ветру платье. «Вот паразит блохастый!» — садит она и качает головой. Затем внимательно оглядывает меня. «Простым студентам мужского пола без специального разрешения в женское общежитие не войти, так что здесь можно спрятаться от нежелательного внимания». «Только, наверное, на Арендара и других существ с ключами от пространственных коридоров это ограничение не распространяется». «А если сильно кто-то донимает, обратись к наставнику». Представляю, как наставник Дарион обрадуется просьбе защитить от домогательств. Придерживая подол корзинкой, подхожу к женщине ближе. Она продолжает меня рассматривать. «Ты ведь Валерия?» «Да». Останавливаюсь напротив неё. Ветер продолжает наседать, но женщина не спешит зайти внутрь. «Как хорошо, что мы встретились. Когда поступала, ты была... Несколько не в состоянии со мной пообщаться. Называй меня мисс Анисия. Я комендант общежития. Отвечаю за порядок, даю разрешение на вход гостей и вечеринки в честь дней рождений и других значимых мероприятий». Если потребуется совет по быту нашего мира, обращайся. Я постараюсь помочь. С соседкой по комнате познакомилась? Да. Спасибо, соседка у меня просто отличная. Это замечательно», — улыбается мисс Анисия. «Мы с профессором Эзолоном решили, что девушка из торгового сословия прекрасно подойдет тебе в компаньонке. У торговцев знайство поменьше, чем у благородных, А связи бывает и побольше того, особенно таких, которые потом помогут работу подыскать. «Э, спасибо за заботу», — отзываюсь я, хотя такой подход слегка смущает цинизмом. В холле раздается грохот. Всплеснув руками, мисс Анисия забегает внутрь, на ходу вытаскивает из кармана палочку со звездой в конце. Я заскакиваю внутрь и чуть не вляпываюсь в мыльную лужу. «Вот ведь растяпа!» причитает мисс Анисия, размахивая жезлом-усилителем. Так отвлеклась на этого охальника, что поддержать заклинание забыла. Ох уж этот Генрих Дольф! Повинуясь взмахом жезла, губки взмывают к зеркалам во всю стену и начинают их натирать. Еще несколько взмахов и поднимается опрокинутое ведро. А разлитая вода заныривает в него. Здорово, тихо произношу я. Теперь понятно, почему у них так мало персонала. Магия и големы наверняка обходятся дешевле. «Ах, пустяки!» — отмахивается Мисс Анисия. «Для этого только внимательность нужна. Кстати, если увидишь Генриха Дольфа, передай, что если он не вернет Гульфик доспехам, то рискует остаться без того, что им прикрывает. Неужели оторвете?» Испуганно ляпаю я, хотя, с другой стороны, мало ли какие тут наказания практикуют. «Нет, конечно, но доспехи еще позапрошлый ректор зачаровал, и они... Эм, имеют неприятную привычку по ночам самостоятельно возвращать утащенные шутниками студентами элементы. И, насколько мне известно, деликатностью при этом не отличаются». Так говорят, среди сотрудников на самом деле их уже несколько лет никто не тревожил. Хм, ну, значит, Генриха ждёт весёлая ночь. Невольно усмехаюсь я. Похоже на то. Мисс Анисия хмыкает, её глаза задорно вспыхивают. В конце концов, мы его просили отдать. Если не вернёт Гульфик, сам виноват. Заговорщицки подмигнув мне, она снова взмахивает палочкой, и губки начинают бодрее протирать зеркала. А я поднимаюсь по лестнице, осознаю, что до ужина ещё пару часов, и можно понижиться в ванне. Мне сейчас не помешает расслабиться. Расслабиться особенно не получается. Лёжа в тёплой душистой ванной, я не могу выкинуть из головы ситуацию на границе. Может, в этой зацикленности виновата метка на запястье, то и дело цепляющая взгляд. Но я постоянно задумываюсь, чем кончится открытие порталов в бездну. В порядке ли арендар? Наверняка там опасно. Хотя, с другой стороны, наследника должны хорошо охранять. В комнате резко хлопает дверь. Каблуки торопливо процокивают к окну, к двери, снова возвращаются к окну. Проносятся между кроватей, замирают у окна, что-то разбивается, и от этого внезапного звука у меня чуть не выскакивает сердце. Выскочив из ванной, прижимаюсь к запертой на шпингалет двери. «Ника, это ты?» Несколько мгновений мучительной тишины и слабый голос. «Да, это я!» Едва обтеревшись, намотав полотенце на волосы, впрыгиваю в пушистый халат и распахиваю дверь. Бледная Ника с закрытыми глазами стоит у окна. Возле ног разбитая кружка. «Что случилось?» — почти кричу я. «Ничего! Ничего определенного не случилось!» Ника вдыхает и вдыхает несколько раз. Открывает влажно-блестящие глаза. «Точнее, может быть, ты слышала о ритуальных убийствах под Сиробургом? Это в королевстве Азаран. Там начались беспорядки, это всего день пешим ходом от Вортрада, где живёт моя семья». «О, надеюсь, с ними всё в порядке. Всё же целый день пешим ходом. Это ведь далеко?» «У них всё хорошо». Решительно произносит Ника, сжав кулаки, несколько раз вдыхает и выдыхает. «Я не буду притягивать мыслями дурное. Я буду... буду спокойна, и с ними всё в порядке». Сморгнув слёзы, она вымученно улыбается. «Как первое занятие боевой магией». А у самой глаза влажные и губы дрожат. «Ты уверена, что стоит так себя сдерживать?» «Я менталист. Мои мысли могут влиять». Не слишком глобально, но всё же лучше мыслить позитивно. У папы связи и охрана, он всех защитит, поэтому давай рассказывай, отвлекай меня от мрачного». Судорожно вздохнув, Ника опускается на корточки, простирает ладони над осколками, и те, дрогнув, поднимаются в воздух. «Я застываю с открытым ртом». Ника выпрямляется, и пока осколки порядок кувыркаются под её руками, в несколько шагов доходит до урны. Тихо звякая, осколки падают вниз. «Так-то лучше», — нарочито бодро заявляет Ника и отряхивает ладони. «А теперь давай пить чай, а ещё лучше напеку кое блинчиков. Да, это очень успокаивает». «Помочь?» «Нет, я сама». Ей лучше знать, чем снимать стресс, поэтому сажусь на стул. Подтянув колени, обхватываю их руками. Ника сноровисто переодевается в платье попроще, надевает фартук. В тумбочке, оказывается, хранятся все необходимые продукты, магически зачарованные так, чтобы не испортились. За каких-то 15 минут Ника всё подготавливает. Плита здесь каменный диск с символами, и от нескольких прикосновений он очень быстро разогревается, а следом за ним и сковорода. Так, рассказывая о занятии, подопечные Дариона обычно о тренировках не болтают, но я на правах соседки хочу знать подробности. Правда, что парни тренируются абсолютно голыми? Нет, чуть не поперхнувшись, отзываюсь я. Всё пристойно. «У-у-у-у-у-у-у». С каким-то даже сожалением тянет Ника, ловко размазывая тесто по шипящей сковороде. «А почему же он тогда так трепетно никого не пускает посмотреть на своих красавчиков?» «Говорит, это опасно». «Опасно прямо с первых занятий?» «Есть немного». Потирая грудь, дважды ушибленную заклинанием. «Досталось», — сочувственно уточняет Ника, переворачивая душистый румяный блин. «Да, немного. Из-за спонтанной активации источник работает немного странно». «Ничего серьёзного, но придётся, наверное, заниматься не со всеми, а с наставником». «Тренировки с наставником? Это почётно!» «Уж лучше с наставником, чем с Гадаком», — вздыхаю я. «О, да, племянничек Фабиуса тот ещё придурок, как и его приятель Ингар. Но тот хоть полуорк, ему простительно, а эти-то непонятно с чего бесятся». Сбросив блин на тарелку, Ника добавляет масло и заливает тесто. «А чем плохи полуорки?» «Ну, они не то что плохи», — Ника задумчиво покачивает головой, словно подбирает слова. «Орки помешаны на чистоте крови, живут в закрытых общинах, и тех, кто связывает себя браком с другим видом, вышвыривают со своей земли и предают забвению, часто с конфискацией имущества». Естественно, остальные существа недолюбливают орков за высокомерие, поэтому полукровки оказываются между двух огней, и это не лучшим образом сказывается на некоторых из них, а ведь бывают еще дефекты от смешения видов. Дефекты? Ну да, Ника переворачивает блин. Лишь некоторые расы могут смешиваться без трагических последствий для потомства, и то для этого нужны магические ритуалы вроде тех же «драконих». «У них как раз в этом плане самая развитая магия, особенно когда дело касается Деней». «Кого?» «Истинных избранных, которые получают способность превращаться в драконов». «Так, кажется, мне следует познакомиться с книгой о драконах подробнее. Больно у них генетика интересная получается». «Так что Ингара можно пожалеть и на всякий случай обходить сторонкой», продолжает Ника. а то мало ли что там у него в голове и какие предрассудки». О его предрассудках мне как раз очень хотелось бы узнать. Вдруг в них всё дело. Моему вздоху вторит порыв ветра за окном, и на стекло обрушиваются капли. Ника продолжает печь блины, а я смотрю на дрожащие на стекле водяные дорожки и дёргаю рукав на правом запястье. «А у тебя как занятия проходят?» рассеянно уточняю у загрустившей Ники. Профессор Санаду веревки из нас вьет. Она слабо улыбается. Очень эстетичные и прочные веревки. Прежде чем успеваю попросить расшифровать столь странное сравнение, раздается стук в дверь. Раз здесь парней просто так не пускают, думаю, можно и в халате открыть. Но за дверью никого нет. Только лежит букет красных цветов в хрустальных капельках дождя. Оглядев пустой коридор, поднимаю неожиданный подарок, и на пол вываливается белый листок. На нем лишь одна короткая фраза. «Жди меня ночью».